Глава двадцать четвертая Тяжелая дубовая дверь старого храма разлетелась в щепки от мощного удара изнутри. Снаружи ее сторожили пять 6 волотов, не ожидая от обессиленных пленников никаких себе забот, они лениво дремали прямо на земле, другие играли в камешки. От грохота ломающегося дерева волоты подскочили, чтобы успеть увидеть, как остатки двери выпадут наружу, и в проеме появится Витязь с длинным мечом в руке. От лица и волос его исходил столь яркий свет, что волоты заревели и попятились, закрывая морды руками. С трудом протиснув широкие плечи в узкий проем, Гвидон одним прыжком одолел несколько ступенек вверх, храм Георгия со змеем стоял чуть ниже уровня земли, и меч его обрушился на Волотов, да так что Салтан, шедший следом, живо толкнул Смарагду назад, под защиту глубокого дверного проема в толстой каменной стене и прикрыл собой от летящих осколков камня. Когда Акритов меч со всего размаху врезался в очередного волота, каменное тело распадалось, будто стеклянное. Великаны даже не успели сообразить, что происходит. Ступая по обломкам, оставшимся от их товарищей, Гвидон поражал одного и тут же другого. Взмыл к небесам рев и грохот, и все стихло. Гвидон остался один среди груд битого камня, где едва можно было различить чьи-то каменные головы или ноги. Султаны Смарагда высунулись из дверного проема, в изумлении разглядывая плоды побоища. — А теперь в город! — крикнул им Гвидон. Храм Георгия со змеем стоял на окраине Лебединграда. Отсюда были видны крайние дворы слободы. Привлеченные шумом, жители уже бежали посмотреть, что происходит, Увидев Гвидона с дивным мечом в блеске золота и красных самоцветов среди каменных груд, оставшихся от сторожей, люди ахали от ужаса и восхищения. «Кончилось время, Волотов!» — закричал Гвидон. «Всех перебью, ни одного не оставлю, а пуще того тарха самого! Вставай, Лебединград, князь твой вернулся!» «Ребята, ко дворцу!» — закричал какой-то мужик, за ним подхватили. По крайним улицам Гвидон двинулся ко дворцу. Народ сбегался со всех сторон и вливался в следующую за ним толпу. Гомон и крик все ширился, и теперь он был куда громче и дружнее, чем когда Гвидон впервые появился на хрустальном крыльце. Акритов меч! Акритов меч! кричали в толпе. Вот теперь волотом, проклятым, конец придет. Гвидон не прошел еще и половины пути, а во дворце о нем уже проведали. Из боковых улиц побежали волоты, призванные Тархом на подмогу. С дубинами в руках они угрожающе ревели, но Гвидона им было не напугать. От одного удара акритовым мечом любой из них рассыпался кучей каменных осколков. Но и в этом была опасность. Вскоре уже все лицо и руки Гвидона оказались в кровавых ссадинах, рассеченные этими осколками. А волоты все лезли, не способные испытывать боль, они не привыкли бояться за себя. Вскоре Гвидону пришлось остановиться. Улица перед ним была так плотно завалена камнем, что через эту груду было уже не перелезть. «Эй, братцы!» — окликнул толпу Салтан. «А есть ли у вас в городе кузнецы, мастера-оружейники? Нам бы хоть какой доспех справить, а то мы в кафтанах рваных, даже саблю я свою об эти каменные головы затупил». «Есть оружейники!» — Гвидон опустил меч, даже не запыхавшись. «Северьян, Власий!» «Я здесь, княже!» — замахал ему крепкий мужик из толпы, не снявший передника из бычьей кожи. «Пожалуй, ко мне. Все подберем». В сопровождении радостной толпы Гведон и Салтан отправились в кузнечный конец. «Тут какая была работа!» — рассказывали по пути возбужденные власий и северьян. «Не работа, а одни слезы. Железа хорошего не достать. Раньше мы купцам заморским и шелом и доспех, и оружие всякое продавали. Железо хорошее покупали. То была не работа, а праздник. А тут и не нужно никому. Не волотом же. Шеломы наши носить. У них головы каменные еще того крепче. Весь город бурлил. Приунывший было после поражения своего князя, народ бросил вялую работу и прочие дела. Везде бегали ошалевшие толпы. Кричали, что вот-вот уже вернется ли беден на белый свет. Иные заполошные бабы кидались связывать пожитки в узлы, не сообразив, что как прибыли сюда вместе с избами, так с ними и отбудут. Образованные кузнецы живо подобрали князю и его отцу зерцальные доспехи из стальных пластин, скрепленных кольчужными перемычками, шлемы, наручи и поножи. Самая большая круглая пластина, защищавшая грудь, она и называется зерцалом, была обычной стальной, но едва Гвидон надел доспех, засияла, словно в ней отражается само солнце. Когда вышли, У крыльца стояли кони, привели купцы, захваченные всеобщей радостью. Усевшись в седла, князь с отцом двинулись по широкой улице к площади. А там, между княжеским теремом и хрустальным дворцом, колыхалась тучей черная целая толпа волотов, до да самых рослых, в два, в три раза больше людей. Лавки были брошены хозяевами, частично разбиты, волты снесли их, не заметив. Тарх! закричал Гвидон, увидев княжеский дворец. сын змееногой, змея-ногой, выходи! Вот сейчас я с тобой разделаюсь. Хитростью вы на первый раз одолели меня, стрелы мои выкрали. Но меч Акритов попробуй-ка укради. Иди сюда. Небось, под лавкой хоронишься. Пожалуй-ка теперь на честный бой». Тарх появился на крыльце. Был он все еще в человеческом облике, но стал еще выше ростом. Кожа еще сильнее потемнела, Приближаясь к бурому цвету камня, А глаза сияли багряными углями. «Бейте его, братья мои волоты!» Прогремел над площадью его каменный голос. «Топчите! человечишка жалкий! Червяк! Козявка! Я тебя на одну ладонь положу, другой прихлопну. Только топну, от тебя мокрое место останется. Так иди сюда, чего стоишь! А забоялся, я сам к тебе пройду!» «Хватит тебе в моем доме хозяйничать и с моей...» Мысль жене, ради которой Гвидон пришел в Волотовые горы, уколола болью, но эта боль усилила ярость. Недолго же Тарх радовался, владея подлой изменницей. И вдруг Гвидон увидел саму Кикниду. Она появилась рядом с Тархом, а потом вскочила на перила, ограждавшее крыльцо, и встала, держась за резной столб. На ней было голубое атласное платье, Затканая белыми и голубыми цветами, черные косы велись на ветру, глаза сияли, прекрасное лицо было искажено яростью. А ну, убирайтесь все отсюда, закричала она, и ее пронзительный голос покрыл шум толпы и грохот волотовых каменных ног. Я вам приказываю. Я, княгиня, я, госпожа ваша. Не госпожа ты больше, закричал Гвидон. В душе его вскипели две волны. Он и обожал ее, и ненавидел, и смесь этих чувств едва не убивала. Воровка! Ты мой город украла, и стрелы солнечные сгубить меня хотела. Змея ты, а не лебедь. Это мой город. Мне Пантарх его подарил, пока я жива никому не отдам. Из толпы вылетел камень и ударил в пузатый столб, за который кикнида додержалась. Зашипев, как рассерженный лебедь, она спряталась за столб и исчезла с глаз. Ей вслед полетели камни, поленья, всякий сор, репы и яблоки застучали по дверям терема. Кое что попало и в тарха, но даже камни отскакивали от его лица. С коня орудуя акритовым мечом, Гвидон стал пробиваться к крыльцу. Волоты преграждали ему путь и разились осколками. Град осколков стал таким частым, что мог бы убить Гвидона и Салтана, если бы теперь их не защищали доспехи и шлемы тарх сошел с крыльца держа всю ту же дубину с каждым шагом он рос синий кафтан затрещал не вмещая тело порвался по швам и обвалился обрывками гвидон замешкался пытаясь объехать каменные груды мешавшие подойти к крыльцу Тарх шагнул к нему он еще вырос и просто переступил через остатки своих сородичей возвышаясь над гвидоном словно башня он занес дубину В центральной пластине зерцального доспеха вспыхнул ярчайший свет, уколол в багряные глаза Тарха. Тот пошатнулся, прикрыл лицо рукой. Гавидон соскочил с коня, мигом взлетел на кучу камня, будто доспех его ничего не весил и не затруднял движений. Взмахнул мечом! И в это самое мгновение Тарх исчез, только мелькнуло в воздухе что-то темное. Изумленный Гвидон завертел головой, не понимая, как мог столь огромный противник так быстро скрыться с глаз. «Ой, летит! Летит!» — закричали на площади. «Вон он, сверху!» «На крыльце!» — завопил испуганный женский голос. «Чары творит!» Гвидон вскинул голову. Над площадью набирал высоту огромный черный орел. Его распростертые крылья размахом превышали раскинутые человеческие руки. Он взмахивал ими, тяжело и неуклюже, раскачивался в воздухе, будто не мог освоиться в этом теле. А на перилах крыльца вновь появилась кикнида, стояла, протянув над толпой руки в широких расшитых рукавах. Но едва Гведон взглянул на нее, как она спрыгнула с перил крыльца, и у всех на глазах над головами толпы промчалась белая лебедь. Под бурю криков, изумленных, разочарованных, испуганных, гневных, досадливых, Лебедь догнала орла, и они вдвоем взмыли так высоко, что уже никакой стрелой их было не достать. Две больших птицы промчались прочь, превратились в две черные точки и вскоре пропали из вида. Гвидон провожал их глазами с высокой каменной кучи, выросшей перед княжем теремом. Окритов меч сиял в его поднятой руке, острым солнечным лучом, и такого яркого света никогда еще не видели. Волотовые горы. Птицы исчезли, постепенно крики стихли, потом зазвучали опять, и негодование уступило место радости. Жители обнимались, бросали шапки вверх, осознав, что сейчас произошло. Ложные владыки бежали, изгнанные возвращением владыки истинного. Гвидон опустил меч и сошел с каменной кучи. Его не пропустили к коню, подхватили на руки и понесли к крыльцу. Да здравствует, князь Гвидон! Сотнями голосов кричала площадь. Да славится князь Гвидон, законный владыка наш! Гвидона принесли к крыльцу и там поставили. Салтан едва сумел к нему пробраться и за пузатым столбом обнаружил Смарагду. Она успела нарядиться в розовый сарафан, шитый красными цветами. Была возбуждена, как все, но и озабочена. Волосы растрепались, на лбу краснела ссадина. Тоже подвернулась под осколок. — Ты здесь! — Салтан с облегчением схватил ее за руку. — Я уж думал, как бы тебя не затоптали. — Меня не затопчешь. Я вот про какое дело подумала. — Слушай, народ мой! — тем временем заговорил Гвидон и крики стали стихать. — Вернулся я к вам, и теперь со мной, окритов меч, что любое порождение сил темных уничтожит. — Ты знаешь? — Салтан подтянул Смарагду к себе. Как нам город обратно в белый свет переместить? Ты думай лучше, как вам самим переместиться. Эти все еще здесь поживут, не состарятся. А у тебя царь-батюшка, иной счет идет. Здесь час пойдет, а в Гради две недели. И недель тех понабежит. Не можем же мы всех этих тут оставить. Пока Кика в силе, город отсюда не выдернуть. Где же ее теперь искать? И Тарха. Они, небось, с перепуга за три неба забрались. Прежде чем их искать, подумать надо, чем их истребить. Я вот что думаю. Стрелы наши солнечные Кик уничтожить не могла. Не по силам ей такое. Где-то спрятала. Над городом вдруг разнесся гулкий звонкий удар. Смарагда вздрогнула и вцепилась в руку Салтана, вытаращив глаза. гвидон прервал свою речь, оглянулся. Народ стал вертеть головами, а звук... Все длился так долго, что показалось, он так и будет тянуться бесконечной серебряной нитью в небеса. Постепенно истончаясь среди наступившей тишины, нить оборвалась, но тут же последовал новый удар. Над городом несся гул, одновременно глубокий и звонкий. После третьего удара четвертый последовал почти сразу, и они пошли часто, один за одним. Да это ж колокол церковный, сообразил салтан. На службу что ли созывают? Только я таких колоколов не слышал никогда. Это в Георгиевском храме звонят, закричала с хрустального крыльца варвара, и ее услышали по всей площади. А на нем-то колокола непростые, серебряные. Большой колокол отзвонил. Вступила целая стая других, поменьше, еще звонче. Начали вызванивать мелодию, сыпать невидимое серебро. «Идем!» — Гвидон кивнул отцу и сошел с крыльца. «Это нас призывают!» Они снова сели в седло и поехали назад, к оставленному храму с выбитой дверью. Колокола все звонили. К маленьким опять присоединился большой. По серому воздуху летели незримые серебряные волны, развеивая мрак. И каждый, слышавший их, казалось, вдыхал этот звон вместе с воздухом, очищая душевное свое пространство. Звуки эти свежим ветром овевали лица, наполняя душу радостью. Колокола звонили то повыше, то пониже, будто состязаясь между собой, но, вызванивая общую песню ликования, звали и подгоняли. Народ ускорял шаг — Над толпой висело ожидание невиданного чуда. Впервые за весь столько лет молчаливый пустой храм Георгия со змеем пробудился и звал к себе народ. Все быстрее, быстрее, колокола будто пустились бегом. Вот и храм, его мощные беленые стены, арочные своды, шелом купол, вырезанное слева от входа изображение длинного петлистого змея. А перед храмом уже собралась особая толпа. Человек сорок стояли на коленях, истово молясь. Гвидон глянул на высокую колокольню. Колокола плясали, двигались веревки, но никого не было видно. Позади раздались испуганные крики, пробиваясь сквозь серебряный перезвон. «Господь Вседержитель!» — охнул Салтан. Гвидоша, ты посмотри на них!» Собравшиеся перед церковью были непростыми людьми. Да и вовсе не людьми. На шум толпы к Гвидону оборачивались свиные головы, сидящие на человеческих плечах. Кто-то был до пояса человек, они же пес. У кого-то торчали из-под волос коровьи рога, у кого-то свеживались из-под одежды волчьи и лисьи хвосты. Это ж те самые, Гвидон вспомнил рассказ тетки Варвары. Те прихожане, что в храме подрались во время службы, вот и получили свиные рыло в наказание. Завидев князя с солнцем на доспехе, уроды кинулись в расцепную. Гвидон поехал к храму. Двери не было, внутри свечи горели ярче прежнего. Гвидон сошел с коня, и тут все уроды снова сбежались, повалились перед ним на колени. Прости нас, князь, завыли они, и с человеческими голосами сплелись свиной визг, коровье мычание и пёсий лай. Больше уж не будем бесчинство творить. Позволь нам в храм войти. Не покидай на вечную погибель. Я вам что, патриарх? Удивился Гвидон. Сумеете, так входите, если Господь вас допустит. Но уроды расступались, не смея идти первыми. Звон малых колоколов разом умолк. Снова ударил большой колокол, гулким, медленным ударом. Последнее предупреждение. Время вышло. Гвидон и салтан вошли в храм. И я! И я! За ними ворвалась запыхавшаяся Варвара. «Меня-то возьмите! Не пропадать же мне, горемычной. Вслед за ней побежали уроды. Ошалелые, с робостью, ворочались звериными своими головами, падали на колени, расползались по углам. Замер и обернулся тишиной последний гулкий удар серебряного колокола. И вдруг весь храм содрогнулся от мраморного пола до высокого золоченого купола. Уроды повалились на пол, пряча морды. Салтан ухватился за Гведона. Храм содрогнулся снова. Земля под ним загудела, будто возвращая впитанный недавний звон. — Что это? — крикнул Салтан. — Опять проваливаемся. — Что ты, царь-батюшка, против того? — радостно закричала сквозь гул Варвара. — В белый свет возвращаемся. Слава богу, коли зазвонили Георгиевой колокола, значит, снято проклятие. «Выйдет храм, провалившийся, на прежнее место, и мы с ним!» Храм снова содрогнулся, задрожал часто. Гул усилился, оконный проем и оконца заволокла тьма. «Стой!» — ухнул Салтан и быстро огляделся. «А да где? Куда наша рыжая подевалась? Смара, отзовись!» И в этот миг старинный каменный храм Георгия со змеем пришел в движение.